Новые приготовления обеих сторон к борьбе. 63. Как только отпадение Эдуев стало известным, война приняла более широкие размеры. Повсюду рассылались посольства. Эдуи старались соблазнить соседние общины всем, чем могли, влиянием, могуществом, подкупом. Они обладали заложниками, которых поместил у них Цезарь, и угрозой казнить их запугивали колеблющихся. Далее они просили Версанге Торига прибыть к ним и сообща обдумать план военных действий. Дождавшись его прибытия, они настаивали на том, чтобы верховное руководство войной было предоставлено им. И так как это вызвало споры, то назначили общегальский съезд в Бибракте. Со всех сторон собираются массами, дело решается общим голосованием. Все до одного признают главнокомандующим верцинге На этом съезде не было Ремов, лингонов и триверов. Первые два племени оставались верными союзу с римлянами, а триверы жили очень далеко, и их теснили германцы, вследствие чего они в продолжении всей войны не принимали в ней никакого участия и не посылали ни одной стране вспомогательных отрядов. Эдуи очень огорчились потерей главенства. Стали жаловаться на изменение своего положения и желали вернуть благоволение Цезаря, однако, раз решившись на войну, они не осмеливались действовать отдельно от других. Чистолюбивые молодые люди Эпоридорик и Веридомар неохотно подчинялись Версангеторигу. 64 Тот требует от общин к определенному сроку заложников. Всей коннице числом в 15 тысяч человек отдаётся приказ немедленно собраться. Что же касается пехоты, то, по его словам, ему будет довольно той, которая была у него до сих пор. Он не думает подать счастье и давать открытое сражение. Но при численном перевесе его конницы, ему очень легко затруднять римлян в добывании хлеба и фуража. Пусть только Гал равнодушно собственными руками испортят свой хлеб, и подожгут усадьбы. Ценой этих материальных жертв они, несомненно, навсегда приобретут власть и свободу. После этого он требует от Эдуев и Сегусиавов, ближайших соседей провинции, 10 тысяч человек пехоты. К ним он придает 800 всадников. Во главе их он ставит брата Эпоридорига и приказывает ему открыть войну против Алаброгов. На противоположном конце Галлии, Он посылает Габалов и отряды ближайших арвернских округов против Гельвиев, а Рутенов и Кадурков опустошать страну вольков и арекомиков. Примечание: Вольки племя в провинции Галлии, разделившееся на первое вольков арекомитских, живущих между Роной и Севанами, второе вольков Текстосагов живших между областью Вольков арикамийских и Аквитаний. Главный город их – Толоса. Конец примечания. При всем том он тайно отправляет к Лоброгам, чтобы соблазнить их, гонцов и посольство в надежде, что они еще не успокоились от предыдущей войны. Их князьям он обещает деньги, а общине – власть над всей провинцией. 65 пятое. Против всех этих случайностей римляне имели под оружием только 22 когорты из самой провинции, которые легат Цезарь выставлял против врага на всех пунктах. Гельвии на свой страх сразились с соседями, но были разбиты. И, потеряв много человек убитыми, в том числе и своего князя Валерия Донатаура, сына Кабура, отброшено за укрепление своих городов. А Лаброги расставили вдоль Парадану, Густые караульные цепи и с большой заботливостью и бдительностью стали сторожить свои границы. Так как Цезарь знал о численном превосходстве неприятельской конницы и, будучи отрезан от всех дорог, не мог получить никакой поддержки ни из провинции, ни из Италии, то он послал за рейнг, покоренным в предшествующие годы германским племенам гонцов, чтобы получить от них конницу и легко вооруженную пехоту, сражающуюся в ее рядах. Когда германцы прибыли, то их лошади оказались не вполне удовлетворительными. Поэтому Цезарь взял лошадей у военных трибунов и прочих римских всадников, а также у добровольцев ветеранов и, и распределил их между германцами.